Допущены ко двору. Собрание сокровищ искусства во дворце Натаниэля в Терезианом Гассе было поистине грандиозным. Там были четыре картины Ван Лоу, заказанные Мадам Помпадур, уникальный парфирный стол Марии Антуанетты. Здесь хранилась коллекция шедевров эпохи Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI. Когда после Второй мировой войны это здание было разрушено, Баронесса Кларисса передала хранившиеся в нем коллекции двум главным музеям искусств Вены, которым пришлось срочно провести реорганизацию экспозиции, чтобы разместить щедрые дары. Для того, чтобы поддержать все эти сокровища в подобающем состоянии, требовалась целая армия слуг. Среди огромного штата прислуги у Ротшильдов были должности полировщика серебра и полировщика мрамора, Работники, их занимавшие, тщательно следили за состоянием ротшильдовского мрамора и ротшильдовского серебра в течение многих лет и передавали свои посты по наследству своим детям. Барон Альберт наслаждался грубой стороной жизни. Он был заядлым альпинистом и седьмым спортсменом, поднявшимся на пик Маттерхорн. Но ни он, ни его брат не чурались в простых аристократических радостях сельской жизни. Они устраивали грандиозные охоты в своих многочисленных замках в Лангау, Энсфельде, Шеллендорфе и Бененшау. Сюда, в их роскошные замки, обедневшие гости-аристократы часто привозили с собой огромные чемоданы, полные грязной одежды. Это делалось из следующих соображений. Во-первых, большие чемоданы должны были подтвердить большое количество одежды и, следовательно, состоятельность гостя. Но это было не главным. Основной целью была стирка – У Ротшильда около 130 человек были заняты в прачечных. Они доводили до блеска верхнюю одежду гостей, тщательно стирали их белье. Так что стесненных в средствах визитер привозил с собой всю свою одежду, развешивал ее в шкафу, а слуги забирали и приводили в порядок, не задавая лишних вопросов. В конце концов хозяину это сильно надоело. Альберт прекратил эту практику, а гостям, прибывшим в гости как в прачечную, в багаж складывали упаковки коричневого стирального мыла. В разгар весеннего сезона в Вене проходили ежегодные скачки-дерби, то есть и подромные состязания трех- и четырехлетних скаковых лошадей. Здесь, так же, как и в Лондоне, ротшильды трижды стали первыми призерами. После скачек устраивались традиционные ротшильдовские чаепития. Но самой впечатляющей картиной был разъезд семейства по домам, по хаупт -аллее, длинной аллее с тремя рядами деревьев, соединяющих центр города и ипподром. Наибольшее внимание привлекал электрический автомобиль Ротшильдов, который медленно и торжественно двигался в сторону города. За ним следовали личные экипажи Ротшильдов. Молодые Ротшильды обгоняли процессию в стремительном фиакре Франка. Выражение «фиакр Франка требует объяснения. Этот фиакр был живой эмблемой богатства Старой Вены. Другим, таким же известным фиакром был фиакр Братфидша, который пользовался принц Рудольф. И у Габсбургов, и у Ротшильдов были целые парки своих экипажей, но вдобавок к этому они постоянно держали на нанятый экипаж – такси XIX века. Рудольф использовал фиакр Братфиша, когда отправлялся на свои тайные амурные свидания, которые он хотел уберечь от глаз и ушей своей прислуги. Именно Братфиш обнаружил тела Рудольфа и его дамы сердца после их самоубийства в замке Майерлинг. У семейства Ротшильд не было такого обилия любовных предприятий, а фиакр Франка они нанимали за его потрясающую скорость. В отношении фиакров, а также по ряду других аспектов, Ротшильды и Габсбурги были едины. Однако считалось, что вряд ли им предстоит когда-нибудь встретиться. Ротшильды могут вести дела с кабинетом министров и даже развлекать великого герцога. Это воспринималось как неизбежное зло. Но Ротшильды, преломляющие хлеб с Габсбургами – древнейшей европейской династии нет. Никогда. Проклятие. В 1887 году, наконец, никогда произошло. Император Франц Иосиф милостиво простил Ротшильдов за то, что они не были аристократами в четвертом поколении и не были крещены. Ротшильды были признаны допущенными к императорскому двору. Теперь они могли присутствовать на торжественных приемах и на частных вечерах, Который посещала императорская чита. Это означало, что теперь семейство входит в круг даже более избранный, чем общество, окружающее королеву Викторию и Прусского Кайзера. Сам Франц Иосиф был всегда корректен с теми, кого он назначал своими друзьями. Он посылал телеграммы, соболезнования на все похороны, которые случались в семействе Ротшильдов. Названные вечера Ротшильдов он присылал балет своей придворной оперы и даже дал разрешение на организацию представления в садах при свете фекелов Личные отношения императора с Ротшильдами заходили далеко за рамки разговоров о погоде или здоровье. Однажды, когда его величество проговорил с императором на несколько минут дольше, чем обычно, Бомон тут же отреагировал. Пополз слух, что монарху требуется новый заем. Возможно, император почувствовал, что такая близость опасна для доверия Габсбургам. Его супруга Елизавета – самая оригинальная, интеллектуальная и прелестная императрица – не интересовалась подобными проблемами. Она дружила с женщинами семейства и разделяла их эстетические пристрастия. Самая нежная дружба связывала императрицу с Жули, сестрой Альберта. Урожденная фон Ротшильд Австрийская, она вышла замуж за Ротшильда Неаполитанского, жила в Париже, часто навещала брата Ферди в Англии, но ее любимым местом была сказочная вилла Прень в Швейцарии на берегу Женевского озера. 9 сентября 1898 года виллу посетила Елизавета Австрийская, и этот визит бросил мрачную тень на эти сказочные места в связи с историей Габсбургов. Елизавета прибыла к подруге не на австрийском императорском судне и не на яхте Ротшильдов, которую ей предлагала жули. Она приехала инкогнито под густой вуалью на обычном рисовом пароходе под именем графиня Гогенгемс и в сопровождении одной единственной фрейлины. Жули устроила прекрасный прием для своей коронованной подруги. Обед был изысканным и обильным, правда, дамы не забывали о своей диете. Жули ела только кошерное, а Елизавета все низкокалорийное. Императрица была первой дамой, внедрившей низкокалорийную диету. В свои 60 лет она выглядела молодой женщиной с лицом, как у модели журнала «Вог», и с такой фигурой, которой могли бы позавидовать эти самые модели. Оркестр исполнял итальянские мелодии. Хозяйка завела беседу о гейне, любимом поэте императрицы. Елизавета даже подняла бокал шампанского и сказала тост, чего уже давно не делала, пребывая в грусти и задумчивости. Затем дамы отправились на прогулку по садам и оранжереям жули, в которых были представлены самые разные страны климатические зоны. Оранжереи жули были лучшими в Швейцарии. Экзотические цветы и ароматы окутали императрицу, и лицо ее еще больше просветлело. Улыбка не сходила с него почти до самого отъезда, пока она не открыла книгу для посетителей. Елизавета расписалась и перелистнула назад несколько страниц. Она замерла и побледнела. Перед ней открылась страница с подписью принца Рудольфа. Ее сын побывал в прене незадолго до своего самоубийства в Майерлинге. Жули заметила, что на глазах императрицы навернулись слезы. Фрелина императрица вспоминала, что на обратном пути который Елизавета также совершила на обычном рейсовом пароходе, она не говорила ни о чем, кроме смерти. Тема оказалась своевременной. Не позднее, чем через 15 часов, она погибла от кинжала анархиста напротив Женевского отеля. Свой последний день императрица провела дома у Жюли фон Ротшильд. К счастью, в основном отношения членов семейства с австрийским императорским домом не носили такого зловещего характера. Сестра Альберта и Ферти Матильда фон Ротшильд, супруга Вильгельма, Уильяма фон Ротшильда, поддерживала с семьей императора самые дружеские отношения. Правда, и они однажды были омрачены неприятным, но скорее анекдотическим случаем. Однажды Вильгельм II, внук императора, восхищавшегося поместьем Ферье и будущий кайзер Вильгельм времен Первой мировой войны, пригласил Матильду на обед. И тут случился скандал. Матильда не притронулась ни к одному блюду. Кайзер забыл приказать приготовить кошерное. Самая младшая из сестер Альберта, Алиса, дожила до 1922 года. Она, так же, как и лорд Натти, была одной из наиболее выдающихся индивидуальностей, порожденных домом Ротшильдов. Алиса так и не вышла замуж, а это среди женщин Ротшильд еще большая редкость, чем среди Ротшильдов мужчин. Возможно, причиной послужило то, что Алиса была ошеломляющей независимо как финансово, так и интеллектуально, и духовно, и роль жены ей не подходила. Да и где было найти мужчину достаточно мужественного, чтобы совладать с женщиной, сумевшей внушить почтительный страх самой Виктории, королеве Англии? Прежде чем представить вниманию читателя описание этого легендарного подвига Алисы, следует кратко обрисовать обстоятельства ее жизни. Алиса унаследовала от австрийских Ротшильдов огромное состояние, куда в том числе входил и Вэдесон холл принадлежавшей Ферди. В этом имении Алиса содержала множество садов и парков, но, в отличие от Джули, она создавала свои шедевры садоводческого искусства на фоне грубой природы. Побывав однажды в гостях у Ротшильда в Ваддетстане, королева Виктория так полюбила это место, что каждый раз, приезжая на юг Франции, она наведывалась к Алисе. Королеву встречали по-царски. Во время приготовления к августейшему визиту Алиса выкладывалась сама и заставляла выкладываться других. Она пребывала в состоянии тихой, а иногда не очень тихой ярости. Самое яркое описание этих приготовлений дала в своих мемуарах леди Баттерси, урожденная Ротшильд. Алиса исходила окрестные холмы вдоль и поперек, отдавая распоряжение начальнику полиции, королевскому кучеру, лесникам и рабочим. Она была подобна Наполеону перед битвой. Она захотела сделать королеве сюрприз и приказала сравнять и расширить дорогу, и всего за три дня. Причем надо было возвести небольшие стены, убрать огромные камни, засыпать ямки щебнем. Алиса не знала неудач, ей всегда удавалось порадовать королеву новым, созданным специально для нее ландшафтом. Она устраивала своей августейшей подруге изящные сюрпризы, например, цветочный дождь когда женщины проходили мимо спрятавшейся среди зелени виллы, из потайного окна их осыпали цветами. Во время этих благословенных прогулок почтенная дама превращалась в жизнерадостную девочку-подростка, какой она была лет сорок пять тому назад. Все было прекрасно. Всегда. Но однажды августейший каблук ненароком вступил на только что созданную клумбу, «Немедленно уйдите оттуда!» — громовым голосом скомандовала баронесса Рочельд королеве Англии и императрице Индии. Королева подчинилась. Дружба выдающихся женщин выдержала это испытание, но теперь Виктория называла баронессу не иначе, как «наша всемогущая». Это прозвище сохранилось за Алисой до конца ее дней. Но разве все Ротшильды не были и в самом деле всемогущие и вечны? Флаги с гербами семейства развивались на башнях в самых прекрасных замках Европы, и казалось совершенно невозможным, что когда-нибудь они будут спущены.